Глава 16 Дошел он до Дервия и Листры. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Элен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был элен. Проходя же по городам, они придавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово «Вассий». Дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же миссию, сошля они в Труаду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Труады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Феатир, именем Лидия, торговавшая багряницу, чтущие Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашний ее, то просила нас, говоря, «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, Встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Палом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!» Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее!» И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам, и, приведя их к воеводам, сказали, «Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует не принимать, не исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение – так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь!» Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу сири. И, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его» и, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать «Отпустите их, людей!» Темничный страж объявил о сем Павлу «Воеводы прислали отпустить вас, и так выйдите теперь и идите с миром!» Но Павел сказал к ним «Нас, римских граждан, «Без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас!» Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане, и придя, извинились перед ними и, выведя, просили удалиться из города». Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их и отправились».